Отметка 11, 16, 39. Включить, выключить, включить, выключить, включить. Поддерживать активацию, поддерживать, пробудиться. Замурованный и слепой, беспомощный. Пробыв без сознания так долго, он утратил всякое ощущение того, какое сейчас время и что происходит. Ему ведом страх, он телемехер. Его учили разным вещам, и в том числе контролировать свою злость, пока она не потребуется. Вероятно, она требуется сейчас. Он дает ей выход, позволяет ей вытеснить отвратительный страх. Он анализирует, сканирует, определяет. Его определение таково, он все еще внутри саркофага. И система гибернации отключилась. Нет, их отключили. Коммуникационным сигналом, кодированным сигналом ВОКСа. Его разбудила кодированная ВОКС-передача, которая запустила автоматическую реакцию системы поддержки саркофага. Саркофаг поврежден. Телемехр не верит, что сможет выбраться наружу. Он зовет, однако вокруг нет почтенных, которые могли бы дать совет или помочь ему. Вокруг никого нет. Он не изведает страха. Не изведает страха. Имплантированный счетчик времени сообщает, что он спал чуть больше 11 часов. Внешние сенсоры не работают, он не может видеть, не может открыть саркофаг, нет входящей информации. Есть только разбудивший его вокс-сигнал. Он цепляется за него, пытается дешифровать. Инерционные локаторы сообщают, что он неподвижен. 11 часов назад ими зафиксировано критическое перемещение, за которым последовал кинетический травматический пик. Слишком сильный, чтобы измерить его. Он не помнит этого. Должно быть. Гиберстазис отключил его, прежде чем это произошло. Вспыхивают сенсоры движения. Поблизости что-то есть. Что-то приближается к саркофагу. Друг или враг? У него нет данных. Никаких способов определить. Он не может навестись на цель. Саркофаг удерживает его. Запертый в ящике, он даже не может разрядить оружие. Друг или враг? Что-то бьет по внешней оболочке саркофага и рассекает замки. Что-то распахивает люк. Ты там жив? спрашивает голос. Внезапно телемехер получает входящие оптические данные. Свет. Он чувствует, как воздух струится по его коже, хотя у него нет кожи. Голос исходит от фигуры, кажущейся силуэтом на фоне сияния. «Ответь!» произносит голос. «Ты способен действовать, друг?» Телемехер пытается ответить, однако голос не функционирует. Шум, виск, сухая одышка акустики. Он включает киберорганику, направляет энергию к суставчатым конечностям, стряхивает покалывающее, а не менее стазисой и перемещается вперед. Он неуклюжий и не изящно выбирается из саркофага. Фигура отступает, чтобы дать ему выйти. Он делает шаг из саркофага, давя ногами в пыль куски камней и стекла. Он чувствует на лице солнечный свет, хотя у него нет лица. Он подтягивается фантомным позвоночником, вытягивает фантомные руки. Включаются оружейные консоли, загораются индикаторы подачи энергии, текут ожившие потоки данных. Он глядит сверху вниз на освободившую его фигуру. «Благодарю вас, повелитель!» – удается произнести ему. «Ты меня знаешь?» – спрашивает воин. «Да, Тетрарх, я опознал вашу голосовую схему!» Эй, Косломиат кивает. «Это хорошо, мое лицо не столь узнаваемо, как было когда-то. Телемехр подстраивает оптическую подачу и детализирует ее на Великом Тетрархе. Визуальный профиль ламиада не соответствует тому, который хранится в автостековой памяти телемехра. Прославленный золотой доспех ламиада помятый обожжен. Знаменитая фарфоровая половина лица расколота и изуродована. Тонкий механизм левого глаза уничтожен. Левой руки нет, начиная от локтя. От нее осталась лишь кривая культя доспеха, и скопления разорванных киберволоконных кабелей, сломанных керамических костей и изодранных искусственных мышц. Правой рукой ломят опирается на палаш, как будто это посох странника. «Вы ранены, лорд, чемпион!» «Ничего такого, чего нельзя починить», — отзывается Ламиад, «кроме, вероятно, моего сердца. Вы получили повреждение сердца какого отдела?» Нет, друг мой, я выражался метафорически. Ты понимаешь, что сегодня произошло? Нет. Где я? Ламиад поворачивается и указывает. Телемехер подстраивает оптический диапазон и расширяет его, как будто оглядываясь по сторонам. Пустынная область, небо темное и испещрено пятнами высокой температуры. Пятно высокой температуры на близком расстоянии представляет собой строение значительных размеров, охваченное огнем. Можно различить и зафиксировать более удаленные, но, вероятно, более крупные пятна высокой температуры. Пустыня усыпана обломками, в основном военной техники легиона, большая часть которой уничтожена при столкновении. Телемех рассматривается. Он изучает собственный саркофаг, смятый и наполовину зарывшийся в воронку от удара. Повсюду вокруг разбросаны складские капсулы и контейнеры с оборудованием. Рядом еще два саркофага. Телемехер проверяет наличие ноосферы, но ее нет. Он не может восстановить и настроить глобальное позиционирование с какой бы то ни было точностью. «Ты выпал со станции на нижней орбите говорит Ламиад. «В то же время упали двое подобных тебе, однако их саркофаги уже были повреждены, и они не выжили». Телемехер увеличивает изображение двух наполовину раскрытых саркофагов рядом с его собственным. «О!» — произносит он. Как тебя зовут, друг? спрашивает Ламят. Габриэль. Нет, не. Так. Телемехор, повелитель. Телемехор, нас атаковали самым коварным и трусливым образом. 17-й легион обратился против нас. Они вырезали нас, привели в негодность флот и орбитальные сооружения. И опустошили обширные участки Калта. Мы близки к поражению, близки к гибели. Я видел смерть, повелитель. Мы оба видели, как она приближалась к нам, но в обоих случаях она не забрала нас. Ламиад слушает, он медленно кивает. Я не думал об этом в таком ключе. Ты недавно создан, Телемехар. Однако уже проявляешь мудрость почтенного. жрецы сделали хороший выбор, удостоив тебя этой чести. Мне говорили это, потому что я был совместим повелитель думаю что да и не только биологически после батора меня чуть было не сделали таким же как ты механикум конора благословили меня более искусным воссозданием впрочем оно не настолько крепкое ломят бросает взгляд на раскуроченный обрубок руки сегодня твой дредноут позволил тебе перенести потрясение лучше чем мне без вас повелитель я бы не смог выбраться из моего ящика. Ламиат смеется. «Прошу вас снабдить меня полной тактической информацией», произносит телемехот. «Я был там», — говорит Ламиат, указывая на горящие здания на средней дистанции. «В Галафузиконе. Это должна была быть память о нашем будущем», — телемехот. «От орбитального удара на всю эту область упал ливень обломков, большие куски». Они обрушились на всю эту зону, словно метеоритный дождь. «Я был одним из них!» Ламиад кивает. «Вон туда упал целый корабль», — произносит он. «А туда секция орбитальной платформы, которая ударила, будто шальная атомная бомба». Голофузикон получил прямые попадания. Там не было никакой защиты. Я был ранен. Большинство из остальных присутствующих погибли от ранений при столкновении, ударного шока и возгорания. «Это город Нумин», — говорит он, указывая в другую сторону. Телемехер сканирует очередное громадное пятно высокой температуры. Он сравнивает записанные координаты города и Голофузикона и высвечивает свое местоположение относительно них с точностью до 200 метров. «Нет информации», — произносит телемехер. «Нет центрального командования». «Нет». «Вы определились?» С теорией, повелитель. Я пытаюсь собрать все силы, которые смогу спасти, отвечает Ламиад. Затем я намереваюсь нанести ответный удар предателям, сотворившим это. Какова сила вашей армии сейчас, повелитель? Ты и я, теле телемехар. Почему? Что почему, переспрашивает Ламиад. Почему наши братья обратились против нас? Понятия не имею, друг мой, и почти что боюсь узнать ответ, боюсь найти в этом ответе искру, от которой вспыхнет наше будущее. Брат против брата, легион против легиона, гражданская война телемеха, та беда, о которой империум даже никогда не задумывался. Мы не изведаем страха, повелитель. ламят снова кивает. Я ожидаю ваших приказов, повелитель. «Город», — произносит Ламиат, — «ну, Мин, если мы и должны где-то устроить смертное поле, так это там, там будет враг». «Да». Ламиат разворачивается. «Что с ВОКС-сигналом, повелитель?» «Каким ВОКС-сигналом?» «Кодированным сигналом. Мой ВОКС-модуль разбит, телемеха. Скажи, какой сигнал ты имеешь в виду? Там кто-то есть, кто-то говорит».